Наступил вторник, новая лекция. Спала Лотта тревожно и проснулась тоже в тревоге, но встала по обыкновению около восьми, хотя лекция начиналась лишь в два. Лотта выпила кофе в прикуску с темной шоколадкой с кокосовой стружкой и собралась в Академию искусств. Она решила следовать своему обычному распорядку. Когда лекции у нее были после обеда, Лотта заходила в столовую и долго завтракала. потому что с половины десятого до двенадцати там бывало малолюдно, и ее любимый столик справа возле окна обычно оставался незанятым. Здесь ей и работалось хорошо. Словно солнечный свет, заливавший столовую, прояснял Лотте мысли. Лотта собиралась продумать план действий на тот случай, если студенты ничего толком не скажут. Она боялась, что они будут молчать. что никаких соображений о постановке мамаши кураж у них не найдется лотта боялась что не сможет разговорить их у нее было ощущение что одна из причин по которой они выбрали актерское мастерство заключалась в их нежелании проявлять собственную волю а актер что называется как раз и должен выполнять волю режиссера подчиняться его приказам режиссерское слово закон и возможно таким образом Актер перекладывает на чужие плечи ответственность. Перекладывает на чужие плечи ответственность, повторила она про себя. Хорошо, что она не сказала этого на камеру, когда Таги Баст снимал. И вообще, надо бы поосторожнее. На улице было тепло, а от тепла и света всегда становится легче. Об этом даже в популярных песенках поется. Где-то совсем глубоко... «Между самым банальным и самым важным существует взаимосвязь», — думала Лотта. И эта мысль казалась ей удивительно важной, хоть и не оригинальной. К зданию академии она подошла уже немного успокоившись, а, войдя внутрь, направилась прямиком в столовую. Там она купила булочку с сыром и ветчиной, стакан сока и чашку кофе и направилась к столику, который в это время дня считала своим и который обычно бывал свободным. Но завернув за угол, Лотта увидела именно за этим столиком преподавательницу балета, напротив нее спиной к Лотте. Она узнала его по седым кудрям. Сидел скульптор. А рядом расположилась тоже кудрявая, но блондинка, преподавательница вокала, очень харизматичная, в которую частенько влюблялись студенты. Лотта машинально отступила назад, почувствовала, что краснеет, и развернулась так резко, что сок выплеснулся из стакана, а кофе из чашки. Она отыскала столик подальше, где ее не заметят, но благословенного солнечного света здесь тоже не было, а было тоскливо и темно. Лотта села, повернувшись к стене. «Откуда?» — недоумевала она. «Откуда этот гнетущий стыд?» Если все так, как она действительно предполагала, то балерина участвует в проекте Тагибаста. Впрочем, это Лотта знала наверняка. Скульптор тоже, скорее всего, снимается. Он личность прославленная, человек-легенда. Но и преподавательницу вокала Тагибаст вряд ли забыл, ведь благодаря ее предмету его фильм приобретал иное звучание. Почему же она, Лотта? не села вместе с ними. Особенно учитывая, что, увидев их, Лотта была уверена, они обсуждают проект Тагибаста. Откуда у нее чувство, будто они будут ей не рады? Детская уверенность, не поддающаяся объяснению. С чего вдруг они должны быть ей не рады? И этого Лотта не знала. Понимала лишь, что, завернув за угол и увидев их, не могла идти дальше и сесть там, где они заметили бы ее. Она и сейчас в тоскливом и темном углу чувствовала себя как-то неуверенно. Лотта подхватила поднос, вышла из столовой и отправилась к себе в кабинет. Почему она не спросила у Таги Баста, кого еще из преподавателей он снимает, чтобы в будущем избежать таких неловких ситуаций? Потому что такой вопрос означал бы, что его фильм ей не безразличен, что ей либо льстит его интерес, и поэтому ее волнует, кому еще он решил польстить. Либо же ее волнует, какой она предстанет в фильме, и, следовательно, хочет знать, с кем ее будут сравнивать. Оба варианта были ниже ее достоинства. Вскоре к ней зашла Лайла Май, и Лотта хотела было спросить у нее, кто еще из преподавателей участвует в проекте «Тагибаста». Лайли Май она доверяла. Отношения между ними установились довольно близкие. Тем не менее, Лотта одернула себя. Нет, даже Лайле Май, она не станет признаваться, что ей не все равно. Оказывается, сегодня ректору исполняется 61 год, и Лайла Май зашла напомнить об этом. Ректору наверняка будет приятно получить от Лотты поздравления. Лотта поблагодарила за совет. Лайла Май нередко напоминала ей о подобных вещах, а сама Лотта то и дело забывала обо всяких памятных датах. Однако сейчас ей показалось, что Лайла Май преувеличивает. Одним поздравлением больше, одним меньше. Какая ректору разница? Ведь сотрудников в Академии искусств больше сотни. Когда Лайла Май ушла, Лотте вспомнилось, как несколько лет назад один бывший любовник прислал ей смс -ку. в которой интересовался, можно ли ему забрать удочку, стоявшую у Лотты на чердаке. Они договорились, когда ему лучше зайти, а напоследок он подписался с благодарностью именинник. Тогда Лотта вспомнила, что в тот день как раз был его день рождения и отправила поздравление, хотя ей и было немного неловко за него. Мужчина хорошо за шестьдесят, весом около ста килограммов, называет себя именинником но лотта догадывалась что он одинок и что ее поздравление возможно единственное за весь день поздравляю с днем рождения написала лотта ректору и добавила в конце смайлик таги баст объявился без десяти два но камеры при нем не было он сказал что на этот раз запишет только звук а для этого ему достаточно телефона и добавил, что также действовал и с другими участниками проекта. Кто эти другие, Лотта не спросила и возражать не стала, но заволновалась. Значит, он запишет только ее речь. Перекладывать ответственность на чужие плечи — главное не произносить этой фразы. Тагибаст сказал, что ждет не дождется, когда наступит завтра. «Жду не дождусь завтрашнего дня», «Но завтра-то вы с камерой придете!» Насмешливо заметила она. «Да!» Он засмеялся. Они дошли до аудитории вместе. Студенты уже ждали, но лот встретили без особой радости. Да и Таги Баста, явившегося без камеры, тоже. Он запустил на телефоне диктофон и, усевшись на стул в самом дальнем углу, посмотрел на Лотту с едва заметной улыбкой. истолковать которую Лотта не смогла. «Итак», — начала Лотта, «как бы вы поставили мамашу кураж сегодня?» Ответа не последовало. Мобильник Таги Баста записывал тишину. Разговорить студентов — это ее преподавательская обязанность, и перекладывать ответственность на чужие плечи она не желала. Однако ей вдруг ужасно захотелось махнуть на все рукой. Пускай Таги Баст запишет 45 минут тишины. Она повторила вопрос, громче и с упором на каждое слово, прямо как учительница из прошлого века. «Как бы вы поставили мамашу кураж сегодня?» Ни один из изучающих актерское мастерство не открыл рта. «Как, по-вашему, сохранила ли пьеса актуальность?» Вопрос был явно наводящим. «Будь вы Лотта указала на одного из студентов, режиссером которого попросили поставить мамашу кураж. Как бы вы подошли к постановке? Она показала по очереди еще на нескольких, но ответа не дождалась, пока, наконец, рот не открыла мать-одиночка. «Мне кажется...» «Да...» С надеждой подбодрила ее Лотта. «Мне кажется...» «Да...» «Нет...» «У меня ни единой картинки в голове не возникает», — выпалила, наконец, студентка. «Вообще ни одной!» Но это было лучше, чем молчание. В сущности, это было довольно неплохо. «Говорят, что, обжегшись на молоке, мы дуем на воду», — проговорила Лотта. «Слышали это выражение?» Они закивали. «Но правда ли это? Действительно ли те, кто перенес страдания...» стараются держаться подальше от причины страданий. Представим, например, девушку, у которой роман с женатым мужчиной. Разводиться он отказывается, они расстаются, и девушка ужасно страдает. Значит ли это, что в будущем эта девушка решит держаться подальше от женатых мужчин? Студенты стряхнули с себя от цепенения. Женатые мужчины и их любовницы – это вам не война. Мать-одиночка широко улыбнулась. «Нет!» — ответила она. Остальные согласно закивали. Среди их знакомых было немало тех, кто неоднократно, словно против собственной воли, влюблялся в одного женатого мужчину за другим, и все заканчивалось непременными страданиями. «Вот именно!» — воскликнула Лотта, испытывая странное чувство глубокой безысходности и одновременно радости. Возьмем, например, палестинских подростков. Всю жизнь они считают себя пострадавшей в жестоком конфликте стороной, жертвами, не знающими иной жизни, кроме оккупации, унижений, дискриминации и ненависти. Если вдруг наступит мир, будет ли он им по плечу? Именно поэтому завершить войну бывает так сложно. Война начинает питать сама себя. «Страдание порождает страдание, ненависть подкармливается ненавистью, а некоторые зарабатывают на войне и заинтересованы в ее продолжении. И кто же тогда проигравший?» Задав этот риторический вопрос, Лотта зачитала стихотворение Брехта, которое, как она думала, говорило само за себя. «Грядущая война не последняя, до нее были другие войны». Предыдущая закончилась чьей-то победой и чьим-то поражением. На стороне проигравших бедняки страдали в нужде. На стороне победивших бедняки страдали в нужде. Поэтому лучше бы вообще не начинать войны, проговорила Лотта, глядя на мобильник Тагибаста и надеясь, что телефон еще не успел разрядиться. «Это верно», — согласилась мать-одиночка. но если война уже началась, как в нашем случае, то получается, что положение безвыходное? Это был вопрос, и задали этот вопрос ей. Несколько человек задумчиво закивали, и в направленных на нее взглядах было намного больше внимания, чем прежде. Все они будто бы проснулись, потому что положение действительно безвыходное. Вопрос этот обрушился на нее знамением, и она, не удержавшись, повторила «Безвыходная!», а, повторив, закрыла лицо руками и выбежала из аудитории. К своему дому на берегу реки Лотта подошла без сумки, без мобильника, без ключей и денег, поэтому ей оставалось лишь вернуться назад, как бы противно ей ни было. «Ничего!» — успокаивала она себя. Лекция давно закончилась, студенты, скорее всего, разошлись. Да, наверняка. Лотта старательно делала вид, будто ничего особенного не случилось. Нет, пока она не окажется дома, в одиночестве, она не станет обдумывать случившееся. Вот только чтобы войти в дом, ей нужны ключи, мобильник и бумажник. Строго говоря, нужны ей только ключи, но психологически. Без мобильника и бумажника она ни шагу ступить не может. И все это ей нужно, чтобы дома, наедине с собой, обдумать случившееся. Сделанным безразличием она вернулась в Академию искусств и вошла в аудиторию. Как Лотта и предполагала, студенты уже разошлись, не оставив ни пустой бутылки из-под колы «Лайт», ни стаканчика из-под йогурта. Однако ее сумка с ключами, мобильником и бумажником тоже исчезла. Лотта направилась к себе в кабинет. Нет, там тоже ничего не было. И в диспетчерской тоже. Но зато там ей передали записку от Таги Баста. Это он забрал ее вещи и обещал передать их ей. Лотта тут же принялась вспоминать, что еще лежит у нее в сумке. но ничего компрометирующего не вспомнила. Разве что мятные постилки и косметичка. Лотта одолжила телефон и выяснила номер Тагибаста. Наизусть она его не помнила. Он ответил сразу же и подтвердил, что сумка у него. Лотта зря боялась излишней серьезности с его стороны. Нет, Тагибаст едва ли поверил, что она и впрямь расстроилась. И это, наверное, хорошо. Тагибаст сказал, что уже дома. Лотта может заехать к нему или лучше ему принести сумку в Академию искусств. Домой к нему Лотта определенно не собиралась, но и просить его так далеко ехать ради нее это не дело. Что, если им встретиться где-нибудь посередине? Он предложил пап Тедди в центре, и Лотта согласилась. Тагибаст был единственным посетителем. сидевшим за одним из четырех маленьких столиков, теснившихся на узком тротуаре. Перед ним стояла кружка пива и лежала газета. На стуле рядом Лотта увидела свою сумку и камеру. Правда, не включенную. Да из чего бы? Ее подмывало взять сумку и сразу же уйти. Но Тагибаст махнул рукой, приглашая Лотту сесть. И отказать Лотте не хватило смелости. Он предложил ей пиво. Пива ей не хотелось, однако Лотта кивнула. Она совсем вымоталась. Тагибаст встал и направился внутрь, к бару, а Лотта открыла сумку. Кажется, все на месте. Лотта представила, как он открывает сумку и высматривает там что-то, как наводит объектив камеры на совершенно невинное содержимое. Она снова открыла сумку и взглянула на вещи его глазами. Но получилось глупо. «Да нет, вообще не получилось». На мобильнике не было ни пропущенных звонков, ни сообщений. Да и неудивительно. Прошло всего пару часов, хотя ей и казалось, что больше. Лотта взглянула на часы. Половина четвертого. Строго говоря, для пива рановато, но она, к собственному удивлению, ощущала потребность поговорить о случившемся. А Таги Баст присутствовал там и все видел. И, возможно, он сам, намеренно или нет, приложил к этому руку? Вот только с чего она так решила? Она чувствовала это. Очевидно, что его проект каким-то образом влияет на нее. Да, и она согласилась не мешать, если это приведет ее к чему-то. Проговаривая про себя каждое слово, она подумала. «Я не хочу врать самой себе!» И снова задалась вопросом. Как выявить самообман, если тот укоренился на самой глубине? Никаких внешних параметров, помогающих определить самообман, не существует. Придется ей копаться в этом самостоятельно, а в одиночку такое непросто. Она повернулась и заглянула внутрь. Фигуры в пабе выглядели совсем опустившимися. Там топтались в основном неухоженные пожилые люди, предпочитавшие полумрак паба, яркому уличному свету. Таги Баст дождался, когда его обслужат, взял кружку с пивом, вышел на улицу и, поставив кружку перед Лоттой, прикоснулся своей полупустой кружкой к ее и отхлебнул пиво. Когда же она в последний раз пила что-то алкогольное в четыре часа вечера, да еще и в обычный будний день? Лотта ждала, когда Таги Баст заговорит первым. Пару минут помолчав, Тот сказал, что после случившегося кружка пива ему просто необходима. Лотта и сама так считала. Однако сейчас не за закрытыми дверями школы искусств, а на залитой апрельским светом улице, казалось, будто он преувеличивает. После случившегося? И что же такое случилось? В конце лекции, посвященной мамаше Кураж, преподавательница повторила безвыходное... и выбежала из аудитории, несущий ли это пустяк. Да, она вполне может относиться к этому именно так, но какой тогда урок она извлечет? Все верно, но ей хотелось и слегка расслабиться, да и кому не хотелось бы? Мирные жители в Сирии, лагеря беженцев в Ливии, румынские попрошайки на каждом углу, бомж на автобусной остановке. Вот черт! она вздохнула отхлебнула пиво и заметила что тагибаст задумчиво наблюдает за ней. Он спросил можно ли ему поснимать вообще-то лотта была против ей же слегка расслабиться хотелось, но если она откажет как это будет выглядеть Он что не понимает как его камера влияет на ее речь или наоборот понимает и поэтому и хочет сейчас поснимать до лотты дошло. что она стала его сенсацией, его гвоздем программы. Других преподавателей ему едва ли удалось вывести из равновесия, а вот ее запросто, потому что она Лотта вообще с трудом умудрялась это равновесие сохранять, а сейчас ему выдалась возможность заснять ее унизительное падение. Лотта видела, что для него это огромное искушение, которое могло принести ему. большую победу. Выходит, для нее это унижение означает, что она проиграла? Вовсе не обязательно. Для нее это никакое не откровение, и не настолько она и отличается от других людей, в том числе своих же коллег-преподавателей, чтобы событие, важное для нее, не представляло бы никакой ценности для них, окажись они на ее месте. Лотта слабо кивнула. Больше ей ничего не оставалось. Тагибаст поднял камеру, но медленно. Включив ее, он спросил, что произошло в этот день в конце лекции, посвященной мамаше Кураж. Сперва Лотта покачала головой. У нее, как говорится, не находилось слов. Немного помолчав, она с искренним любопытством поинтересовалась. «А вам самому как кажется?» Ему показалось, будто мать-одиночка, говоря о безвыходности. Задала вопрос, от которого Лотта много лет пыталась убежать, потому что он чересчур сложный, невыносимый. Поэтому лекции у нее выстроены очень гармонично. Ее рассказы цепляют и запоминаются. Однако если она прекратит убегать от этого вопроса, то способ преподавания ей придется полностью пересмотреть. Лотта задумчиво кивала. «Да, возможно, он прав. Вероятнее всего, надо просто согласиться». Лотта согласилась и ей полегчало. «Как это приятно не бороться, не раскачивать лодку. Мы от чего-то это не ценим», — думала она. «Умение не раскачивать лодку, потерять равновесие, не стараясь из последних сил удержать его». Скорее всего, большинство людей и не подозревают, какую легкость ощущает тот, кто соглашается с критикой и отказывается бороться, отказывается возражать. Не подозревают, сколько сил отнимают возражения и отрицания. Да, она признает, что пересказывает старые идеи и труды, чтобы впоследствии провести параллели с современным миром и тем самым... доказать прежнюю актуальность выбранных идей и трудов. Она признает, что этого недостаточно, далеко недостаточно, чтобы понять современную жизнь, и у нее нет никаких соображений, которые помогли бы решить задачи, поставленные современностью. «И все же у меня есть и одно «но», — сказала она. «Имею я на это право». «Разумеется», — ответил Тагибаст. В чем, строго говоря, заключается ее задача как преподавателя? Ответа Лота дожидаться не стало. Ее задача — преподавать историю искусства, то есть театра, верно? И надеяться, что ей удастся вдохновить студентов на дальнейшие размышления как о вечных, так и о современных проблемах. Ведь это им предстоит жить дальше. Это их ждет большой мир. а сама Лотта уже совсем скоро уйдет на пенсию, так? В определенном отношении, согласился Тагибаст не сразу, и Лотта поняла, что ее ждет очередная волна критики. Когда вы выбираете такой...» Он на миг умолк, будто сомневаясь, что она выдержит это слово. Пафосный стиль изложения, когда втягиваете студентов в события пьесы, особенно если речь идет о драматургии Брехта. «Не рискуете ли вы лишить их возможности размышлять и анализировать?» Он снова помолчал, а потом добавил. «Когда вы разжевываете все и вкладываете им в головы уже готовые формулировки, то запираете студентов и не позволяете им втиснуть в свой мозг ничего своего». Ее тянуло ответить, что он явно переоценивает первокурсников с факультета актерского мастерства. заявить, что попытайся она заставить их размышлять и анализировать, а речь шла о студентах, кому в среднем года три и кто в первую очередь мечтает прославиться и только и грезит о роскоши и богатстве. Так вот, попытайся она заставить их размышлять и анализировать, и они просто-напросто заснут или вообще прекратят посещать ее занятия. Все это печально. Но она не виновата. Однако Лотта сдержалась, иначе это выглядело бы так, будто она перекладывает ответственность на чужие плечи и обвиняет студентов в том, что те заставили ее выбрать определенный стиль преподавания. Вместо этого Лотта выбрала стратегию, которая, как оказалось, приносит облегчение. «Тут вы наверняка правы», — согласилась она. Подобный риск, конечно же, существует. И, следовательно, не унимался Тагибаст. Конфликты, как прошлого, например, показанные в мамаше Кураж», так и современные, в упоминании о которых вы вкладываете столько пафоса, предстают безвыходными. «И тут тоже вы правы», — поддакнула Лотта. «И поэтому ваши лекции...» производят на студентов гнетущее впечатление и лишают их воли к действию? Вот оно что! Так значит, ее лекции производят на студентов гнетущее впечатление и лишают их воли к действию». Лотта поставила локти на стол и уткнулась в ладони. Он поснимал еще минуту. и Это она заметила. Что ж, пускай это будет его сенсацией. Потом он отложил камеру на стул, туда, где прежде стояла ее сумка. Лотто не плакала, но по-прежнему сидела, закрыв лицо руками. Он погладил ее по голове, а затем отвел руку от ее лица и погладил по щеке. И его тепло снова прожгло насквозь кожу. Поползло вверх по носу и добралось до глаз, так что у нее все-таки потекли слезы. Они намочили его пальцы. Он провел влажными руками по ее лицу. Может, чтобы слезы быстрее высохли, а может, чтобы их было сложнее вытереть. После он указательным пальцем дотронулся до ее губ. «Эти губы!» — проговорил он. Лотта подняла голову, вытащила из сумки солнечные очки и надела их. Солнце светило чересчур ярко. «Ну ладно!» Она перекинула через плечо ремешок сумки и зашагала прочь. Окликнув ее, он спросил, в завтрашнее ли завтрашняя договоренность. «А что, похоже, будто я испугалась?» спросила вместо ответа она. Она вошла в дом с таким чувством, будто уходила на целую вечность. Впрочем, так оно и было. Лотта решила было отправиться в лес за покоем и радостью, Но садиться за руль, выпив пиво, было нельзя. А при мысли о переполненном автобусе ей становилось дурно. К счастью, на следующий день никаких лекций не планировалось. У нее вообще не намечалось никаких дел, кроме встречи с Тагибастом. А встреча эта больше ее не пугала. Решено. Весь завтрашний день она проведет в лесу. И это решение тотчас же вдохнуло в нее новую жизнь. Она поедет в маридалан и поищет майские рядовки. Подумав так, Лотта почувствовала прилив сил. Хотя за окном было светло, она разожгла камин, налила себе бокал вина и принялась обдумывать свои лекции об Брехте. Спустя некоторое время она открыла лэптоп и написала актерам-первокурсникам мэйл. «Дорогие студенты, сегодня я без объяснений...» внезапно покинула аудиторию, за что прошу меня простить. Причина этого — личные обстоятельства, которые никак не связаны ни с вами, ни с моей работой в Академии искусств. Тем не менее, я бы хотела вам кое-что сообщить. Понимаю, что мои посвященные творчеству Брехта лекции могут расстроить некоторых из вас. Это идет вразрез с моими целями. и поэтому мне хочется обратить ваше внимание на некоторые аспекты «Мамаши Кураж». Финал пьесы все же можно толковать как радостный. Несмотря на то, что выживает циничная «Мамаша Кураж», а сострадательная Катрин погибает, зритель может увидеть надежду. Сострадание Катрин проявляется не в словах, а в поступке. Зная, что это будет стоить ей жизни, Она решается предупредить горожан, и ей это удается. Представьте, каким печальным был бы финал, если бы жертва Катрин ни к чему не привела. И для Брехта такой финал был бы очень характерен. Позволить Катрин пожертвовать собой впустую. Но Брехт поступает иначе. Благодаря жертве Катрин город спасен. Маленькое, уязвимое и немое существо — с изуродованным лицом, может, набравшись храбрости, спасти целый город. Вот и все, что я хотела сказать вам в этот апрельский вечер. С нетерпением жду нашей следующей встречи на этой неделе. Обнимаю. Лотта бег. Перечитав письмо, Лотта поняла, что с «обнимаю» все-таки погорячилась и виновата в этом вино. Однако мейл она уже не предусмотрительно отправила. В целом же она была довольна. Когда выразишь свои мысли четко и ясно, всегда становится легче. Среда. Лотта проснулась в тревоге. Спала беспокойно, но ей ничего не снилось. Так что даже на сон не спишешь. Она подтянула вверх штору. На улице было пасмурно и шел дождь. Но ехать в лес она не передумала, как раз наоборот. Никакой спешки не было, торопиться не хотелось. Лишние тревоги ей ни к чему. Лотта неторопливо приступила к своим утренним ритуалам, стараясь не подгонять себя, чтобы чуть успокоить встревоженное сердце. Она встала с кровати. Ну да, а как же иначе? Затем включила кофеварку. А как же иначе? Ни отдельной кофемолки, ни взбивателя пены у нее не было. Лотта сохраняла верность старомодной кофеварке. «Сваренный в ней кофе так чудесно пахнет!» «Почему, интересно?» – спрашивала она сама себя. «Почему она так защищает старую кофеварку, которая, кстати, вовсе и не старая, а относительно новая? Потому что такие кофеварки вышли из моды, и поэтому она, Лотта, считает необходимым встать на защиту кофеварки? Это мой мир!» – подсказала она себе. который я отчасти сама и выбрала. Моя маленькая жизнь». Лотта направилась в душ, как и полагается по утрам. Ритуал необходимый, но скучный, как, впрочем, и все остальные утренние процедуры. Особенно – мазаться молочком для тела. Однако Лотта послушно проделывала это каждое утро, потому что кожа это на пользу. Получается хоть и скучная, но забота о себе. Дальше Надеть контактные линзы и почистить зубы. Еще скучнее. Но зато одевшись, а выбирать одежду тоже скучно. Лотта налила чашку кофе, развернула газету и откусила кусочек шоколадки. Все это она проделала с наслаждением. Хотя, пожалуй, наслаждение это через сильно сказано. С чувством удовлетворения тоже нет. Она любит кофе, шоколад, любит читать газеты. Но это не то же самое, что наслаждение. Наверное, можно сказать, что она чувствовала своего рода спокойное удовлетворение. Такое, когда говорят «Мм, как хорошо». Наверное, стыдиться тут нечего, хотя от чтения газеты в голову закрадывались тревожные мысли. «Потому что», — сказала себе Лотта, «если не испытываешь никаких желаний, то у тебя нет оснований бороться за жизнь». и против несправедливости этого мира. Она оделась так, как всегда одевалась, отправляясь в лес. И это помогло. Но когда Лотта вышла на улицу, ее тяжелой пеленой накрыла погода. Серое небо повисло совсем низко, почти касаясь реки. И оставалось лишь надеяться, что оно прольется громкой, очищающей все вокруг грозой. Встреча с бомжом Лотте хотелось избежать. Сегодня она далась бы Лотте особенно нелегко. Видимо, как раз сегодня бомж прятался где-нибудь под мостом. Или хорошо бы в муниципальной квартире. Ведь обычно за такими присматривают социальные службы. Кстати, это же важно. Почему Лотта не в курсе, каким образом решаются подобные вопросы? Она даже не знает, как устроена система. Сама она в помощи социальных служб не нуждается. и полагает, что и в будущем ей это не понадобится. Вот и не вникает в то, как устроена система социальной поддержки. Но если ты порядочный гражданин, разве не следует тебе проявлять интерес к подобным моментам? Ладно, когда придет завтра на работу, узнает поподробнее. А сейчас пора на автобус. К счастью, на автобус она успела, а утро было раннее, поэтому и пассажиров набралось мало. Чем дольше они ехали, тем больше народа выходило, и в конце концов Лотта осталась единственной. А когда она вышла на последней остановке, дождем в воздухе уже не пахло, и в небесной серости прорезалось голубое окошко. Лотта прошагала километр до озера Орреван. Окошко в небе все ширилось, и когда Лотта добралась до знакомого камня, Из-за тучи выглянуло солнце. Это было не случайно. Камень по-дружески приветствовал ее, и Лотта стряхнула с него еловые иголки, присела рядом и привычно обняла камень. Долго ли она просидела там? Как обычно. А потом встала и, пообещав камню вернуться, пошла к елке. Елка тоже стояла на своем привычном месте, большая, зеленая, И преисполненная благодарности. Когда-то давно елка была маленькой и жалкой, а обступившие ее лиственные деревья все лето лишали елку солнечного света. Тогда Лотта привязала их ветви к стволам, чтобы елки тоже хватало света. И елочка росла неделя за неделей, и полная признательности Лотте за то, что та помогла ей, и за то, что Лотта приходила. измерять ее. Деревца с гордостью показывала, как растет, тянула вверх свои молодые светло-зеленые побеги. Осенью Лотта обирала с елочки нападавшие на нее березовые и осиновые листья. Зимой она стряхивала с ее веток тяжелой комья снега. И когда Лотта уходила, елка в знак признательности склонялась на прощание. Сейчас дерево выросло. и смотрелась не менее гордо, чем его соседи, и во всей своей зелени вытянулась перед Лоттой. И та порадовалась, что тоже хотя бы чуть-чуть, капельку, приложила руку к этой красоте. Затем она попрощалась с елочкой и камнем, и, пообещав совсем скоро вернуться, зашагала в сторону пастбищ, находящихся рядом с небольшими хуторами у Лундесона. Она шла около часа. Позади остались просторные загоны, где лошади прямо под накрапывающим дождиком жевали мокрую траву. А Лотта вышла на овечье пастбища, хотя овечьих колокольчиков слышно не было. Вдоль почти вросшей в землю ограды Лотта добрела до двух ручейков. Правда, сейчас воды в них было больше, чем прежде, и вода на радость Лотте не тихо и незаметно журчала. а весело бурлила. Прежде Лотте и в голову не пришло бы описать их скромные струйки такими словами, но сейчас вода в ручьях словно пенилась. Лотта дошла до намеченной полянки, а оттуда еще метров двести, когда увидела то, что надеялась увидеть — ведьмин круг или эльфово кольцо вешенок, блестящих от грибного дождя. С одной стороны — На полянку вышли овцы. От звона их колокольчиков запах мокрой муки как будто усиливался. И Лотта вспомнила, как ребенком она делала болтушку из пшеничной муки. Она вытащила ножик и подрезала кремовую мякость грибной ножки. Нет, есть прямо сейчас она их не станет. Будет лишь вдыхать аромат. Ножку, пластины, шляпку. Самые крупные шляпки были диаметром сантиметров десять. Срезать, отряхнуть землю, подуть и заботливо уложить в корзинку. Срезать, отряхнуть землю, подуть, заботливо уложить в корзинку. Потом следующий. Срезать, отряхнуть землю, подуть и отправить в корзинку. И следующий. И еще. словно в умиротворяющем танце по кругу, и самые крошечные тоже, не нарушая ритма, заботливо сложить их в корзинку и убаюкивая, донести до автобуса, который, казалось, ждал только ее, и где она долго была единственным пассажиром. Подъезжая к своей остановке, она получила сообщение от Таги Баста. Тот писал, что стоит возле ее дома. Лотта ответила, что будет через три минуты, и три с половиной минуты спустя она подошла к дому, показала Тагибасту содержимое корзинки и спросила, голоден ли он. Тот взглянул на грибы. Нет, он как раз недавно поел, но ему хотелось бы это снять. Да, конечно, разрешила она. Он снял корзину с грибами и то, как Лотта отпирает дверь. В прихожей стояли ее сшитые вручную, бог знает кем, туфли. На полу валялась почта, квитанции из амности и от врачей без границ. Лотта подняла их и положила на газету классовая борьба, не сделав ни единой попытки скрыть имя отправителя. На кухонном столе стояла оставшаяся с завтрака чашка и лежал недоеденный кусочек шоколадки. Лотта поспешно убрала все это, расстелила старую газету И высыпала на нее сегодняшнюю добычу. Достав дощечку, нож, сковороду и масло, она отрезала кусочек масла и бросила его в сковородку. Достала бутылку бордо, открыла ее и налила два бокала вина. Один она взяла и объявила: Завешенки. Таги баст снимал. Ну и ладно. Привычными движениями лотта нарезала грибы. Сначала отрезала шляпку. потом разрезала пополам ножку и шляпку, а самые крупные порезала на несколько частей, бросила их в сковородку, где шипело масло, и убавила огонь. Теперь надо лишь подождать. За пару минут вёшенки не пожаришь. Разобравшись с грибами, Лотта будто бы вдруг увидела его, человека с камерой, в носках, топчущегося у нее на кухне. Носки у него были спущены. и Лотта показала ему на них и махнула рукой, чтобы он заснял и это. Объектив камеры опустился и, ненадолго задержавшись на его носках, скользнул по полу и добрался до Лотты. И та поняла, что по-прежнему стоит в сапогах и куртке. Заметив это, она отправилась в прихожую, а Тагибаст с камерой прошел в гостиную. «Да, это мое скромное жилище!» — крикнула Лотта, ему в спину, и вспомнила про бомжа и свое намерение изучить систему социальной поддержки. Завтра. Это будет завтра. И она снова потянулась к бокалу с вином. Потом помешала в сковороде. За Тагибастом Лотто не последовала, Что он снимает, она понятия не имела, и осмелиться ли сунуться в спальню, тоже не знала. И еще она напрочь забыла, заправила ли сегодня утром кровать. Впрочем, какая разница? Утренний дождик и туман вернулись, и она разожгла на кухне камин. Тепло от огня, вина и исходивший от сковородки лесной запах исцеляли ее. Убрав с одного края стола книги, бумаги и ручки, Лотта накрыла стол на двоих, нарезала хлеба с отрубями и поставила масленку. Вернувшийся в кухню Тагибаст заснял стол. Отложил камеру в сторону и, увидев нетронутый бокал вина, спросил, для него ли он. Лотта кивнула. Он поднял бокал и отхлебнул вина, не сводя взгляда с Лотты. «И где же растут вешенки?» — спросил Тагибаст. Однако Лотта лишь отмахнулась и сказала, что сейчас не настроена читать лекции. Он выпил еще и спустя некоторое время проговорил. Я представлял себе все иначе». «И что же вы представляли?» «Нет, тут он ответить затрудняется». Тагибаст опустился на стул. «У других преподавателей все по-другому?» спросила она. «Сравнивать нельзя», ответил он. «Вот как?» «Если все время сравнивать, увидеть что-то будет сложнее», пояснил он. «Я стараюсь не сравнивать, «Стараюсь относиться к вещам как к чему-то несопоставимому». «Ясно». Она помолчала немного и снова заговорила. «Но сначала вы говорите, что представляли себе все иначе, а потом, что стараетесь ничего не представлять». «Дело обстоит так», — пустился он в объяснение. «Я пытаюсь освободиться от предрассудков и предвзятости, пытаюсь воспринимать все открыто». и тем не менее я порой не могу справиться с удивлением. «И мой дом вас удивил?» «Нет, то есть да. В смысле?» «Я ожидал какого-то сюрприза, но ничего не обнаружил и от этого удивился. Иначе говоря, тут все так, как вы и ожидали, и это вас поразило». «Вроде того». Лотта помолчала. О чем именно он толкует, она не понимала и поэтому спросила. «А можно поточнее?» «Я бы с удовольствием», ответил Тагибаст. «Но сложно говорить о чем-то конкретном, когда мозги у тебя скрипят и скрипят. Из-за этого скрипа вообще ничего не видно и не слышно». Он уткнулся лбом в столешницу, а его плечи задрожали. Лотта решила, что он плачет, и ей захотелось протянуть руку и погладить его, но она сдержалась, и вместо этого заговорила с ним так, как разговаривала с дочкой, когда та бывала расстроена. Этот тон, освоенный ею в совершенстве, на дочку действовал безотказно. Значит, возможно, и сейчас подействует. Лотта сказала, что и сама часто так себя чувствует. И ей стало его жаль. Бедный парень и такой молодой. Минуты две. Наверняка сказать сложно. Он сидел, уткнувшись в столешницу, а потом поднял голову. и Лотта поняла, что он не плакал. Таги Баст посмотрел на Лотту. Он слышал, будто бы она разослала своим студентам мейл. Значит, он разговаривал с ее студентами? Вообще-то ничего в этом удивительного нет. Студенты Академии часто обсуждают друг с другом свои проекты и рассказывают о них всем, кто готов выслушать. Но Лотта почему-то этого не учла. А сейчас отметила, что ей это не нравится. «Вообще не нравится», — отметила она. Сама она о своих встречах с Таги Бастом никому не говорила, ни словом не обмолвилась. Даже, — это Лотта поняла только сейчас, — дочери не призналась. Почему, интересно? Особенно учитывая, что из-за этих встреч она теперь постоянно пребывает в раздумьях. От слова «раздумья» чересчур громкого и напыщенного ей почему-то стало не по себе. Но ведь это правда, встречи с ним именно вгоняют ее в раздумья. Неплохое слово, просто, наверное, не очень емкое. Хотя, если разобраться, не очень емких слов много. И зачем разбираться? Ведь сама-то она себя понимает. Она ни единой живой душе не рассказывала о своих встречах с Тагибастом. Выражение «ни единой живой душе» тоже особой емкостью не отличается. Однако Лотте-то понятно? Лотта ни единой живой душе не говорила о своих встречах с Тагибастом, потому что встречи эти чур личные. Еще одно громкое слово. Но в отличие от раздумий «личный» слово неприятное, какое-то душное и, наверное, тоже неемкое. Но это если разобраться. А разбираться она не станет, потому что ей самой и так все понятно. Тем не менее, сознавать то, что она сейчас осознала, неприятно. И эти мысли она отгоняет, потому что вроде как занята грибами». Лотта встала, подошла к плите и помешала в сковородке. Таги Баст, похоже, желая ее задобрить, сказал, что не ожидал увидеть у нее на кухне таких стульев. И Лотта не сдержалась и выразила недовольство. «Вчера вы заявили или обвинили меня? Не знаю, какое слово вы сочтете более емким». «Да вам и так ясно, о чем я». «Что мои лекции производят на студентов гнетущее впечатление и лишают их воли к действию, а сейчас решили обсудить мебель в моем доме». «То есть эти вещи никак не связаны?» – спросил он. «Это вы решили, будто они связаны», – сказала она. «Вам и объяснять». «А мне интересно будет послушать!» Она не удержалась от язвительности. В кухне повисла тишина. Тагибаст опустил голову. «Это непросто!» Его голос дрожал. «Да уж, все это непросто!» Лотта подошла к столу, села напротив Тагибаста и накрыла его руку своей. Он посмотрел на Лотту. Глаза у него заблестели. «Через полторы недели мне сдавать проект!» а у меня просто куча материала и все. Снял я много, но увязать все воедино не получается. И это, все это, не знаю. Как это причесать? Меня теперь точно выгонят, и будущего у меня нет. Кредит на обучение мне больше не дадут, и придется мне пойти кассиром в супермаркет. Закончу я бомжом. Это вряд ли, быстро возразила Лотта, чересчур поспешно. «Откуда в ней столько уверенности? Ведь в жизни, как говорится, всякое бывает». Она помолчала, но молчать оказалось непросто. Тогда она погладила его по руке и сказала, что такое состояние за полторы недели до сдачи проекта обычное дело. Здесь она не соврала. Она выступала научным руководителем в бесчисленном множестве дипломов и диссертаций. И несколько недель перед защитой большинство их авторов пребывали в совершеннейшем ужасе. «Это хороший признак», сказала она. «Вот если бы вы думали, будто все в порядке, тогда я бы засомневалась». Он тяжело вздохнул, поднял бокал и сделал несколько глотков. Лотта заметила, что когда Тагибаст нервничает, готов, как сейчас, расплакаться, ей от этого спокойнее, потому что тогда... Она может говорить с ним тем же тоном, каким разговаривает с дочкой. И еще она подумала, пускай из доли стыда, что хорошо бы он сейчас заплакал. Тогда она проведет рукой ему по лицу, дотронется до его губ и скажет «Эти губы!» Но он не плакал, пока не плакал. И Лотта вернулась к плите. Тишина не казалась ей глупой. Лотта не нарушала ее. Никто из них ее не нарушал. Минут через пять, а может семь. Кто знает? Кто вообще обращает на такое внимание?» Тагибаст снова поднял камеру. «Если у вас, как вы говорите, уже столько отснятого материала, а привести его в порядок руки не доходят, то не лучше ли вам посидеть дома, обработать то, что есть, и не снимать больше?» — предложила Лотта. Он ответил, что чувствует, будто чего-то не хватает. Ей хотелось сказать, что чувство, будто чего-то не хватает, есть у каждого. Как ей казалось, он намекает, что это из-за нее у него чего-то не хватает, что это она виновата. Лотта промолчала, но спокойная тишина сменилась тревожным молчанием. Пожалуй, вешенки уже прошли достаточную термообработку, и, поставив сковороду на стол, Лотта намазала ломоть хлеба маслом. Положила сверху порезанные и пожаренные вешенки, посолила, поперчила и положила перед ним на тарелку. Тагибаст недоверчиво уставился на грибы. Неужто испугался, что она его отравит? Неужто чувствует себя таким виноватым? Боится, что она его отравит, а потом, когда он потеряет сознание, разобьет камеру? Да ведь он, скорее всего, успел пересохранить все, что наснимал, еще куда-нибудь. Конечно, такие бесценные для него кадры, нельзя же их потерять. Нет, ни за что в жизни. Об этом Лотта не подумала. Его фильм, в котором, как она поняла, главную роль она и играла, будет существовать вечно. Как странно. Вот напротив нее сидит студент школы искусств, а ей, Лотте, пожалуй, хотелось или мечталась. чтобы он испарился, исчез с лица земли. Так уж люди устроены. По крайней мере, так устроена она. Причем тут интересно вообще устройство. Ей хочется, чтобы все, кто знает о ней нечто, что она сама лучше скрыла бы, чтобы все они перестали существовать. Так получается. А единственный способ положить конец существованию — так, чтобы Лотта при этом относительно успокоилась. Это смерть. Теперь же выходит, что даже и смерти проблему не решить, потому что материал это никуда не денутся. И, кстати, утешала себя Лотта, что ему о ней такого известно, чего остальным лучше не знать. Что? Пока Тагибаст рассматривал такие редкие весной вешенки, на которые Лотте повезло наткнуться в Маридалане. Она быстро прокручивала в уме свои лекции. Совершенно обычные, ничего особенного. «Чего же я тогда боюсь?» спрашивала она себя. «Чего я так боюсь?» Тянула ее спросить у Тагибаста и заодно заверить его, что на тарелке у него нет ни единой бледной поганки. Кстати, бледные поганки появляются только осенью. Но Лотта промолчала. Ведь всего несколько секунд назад Ей хотелось или мечталось, чтобы Тагибаст испарился, исчез с лица земли. Вид у нее, судя по всему, стал отсутствующим, потому что Тагибаст, прямо как тогда, у реки, когда Лотта подумала, что так спрашивают только любовников, спросил, о чем задумалась. И если в прошлый раз Лотта попыталась объяснить, о чем она думает, то сейчас не получилось бы. Поэтому она ответила, будто бы ни с того, ни с сего, но голосом полным нежности, что если он заплачет, она проведет рукой по его лицу, дотронется указательным пальцем до его губ и скажет «Эти губы!». Он покраснел, она это заметила, хотя на кухне, где они сидели, и было темновато. Нет, этот румянец не повод для насмешек. Тагибаст покраснел и опустил глаза. И это означает... Нет, Лотто даже думать об этом не желает. Покраснел он по той или иной причине, и обе причины ужасны. Он отвел глаза, поднялся и сказал, что ему пора, бросил взгляд на бутерброд с вешенками, извинился и, споткнувшись по пути в прихожую, сначала о стул, а потом о корзину с дровами, склонился над ботинками. Когда он выпрямился... Щеки у него по-прежнему горели. Смущенно поблагодарив ее, он вышел на улицу, а Лотта бросила ему вслед. «Встретимся послезавтра!» и добавила, потому что теперь, как ей казалось, они поменялись ролями. «На очередной гнетущей лекции о Брехте!» Легкость, с которой она бросила ему в спину последние слова, исчезла, когда Лотта легла в постель и вознамерилась заснуть. Мысль о том, что снятый Тагибастом фильм будет существовать вечно, вернулась и внушала Лотте тревогу. Неважно, по какой причине Тагибаст покраснел. Лотта принесла ежедневник, в котором отмечала все встречи с Тагибастом и в подробностях вспомнила каждую из них в аудитории, в лесу и эту последнюю у нее дома. Нет ничего порочащего ее... Она не говорила и не делала. Даже тогда у Тедди на его заявление, что на студентов ее лекции действуют удручающим образом, отвечала Лотта по существу, растолковав не только свое понимание того, в чем заключается предназначение преподавателя, но и объяснив, что именно входит в ее обязанности. «Нет, пора выкинуть из головы этот наверняка безликий фильм». Пускай он даже обречен теперь на вечное существование. Как и необозримое множество подобных фильмов. Кому они вообще интересны? Кино, снятое студентом школы искусств в 2016 году? Кто вообще относится к подобному серьезно? Этот фильм увидит комиссия из четырех человек. Да, все они ее коллеги, которых ее педагогические методы, возможно, покоробят. Однако уж Им-то прекрасно известно, что в фильме продолжительностью несколько минут всей правды не покажешь. Позже, если проект одобрят, это кино покажут на презентации работ студентов четвертого курса. Такие презентации открыты для всех, но кроме студентов-выпускников и их ближайших родственников, туда редко кто забредает. Если взглянуть на ситуацию под этим углом, то ее волнение по поводу фильма «Таги Баста» сильно преувеличены. К тому же снимает он и других преподавателей. Их, насколько Лотта поняла, целых пять человек. Преподавателя скульптуры и преподавательницу вокала. Уж наверняка, хотя их имена Тагибас не упоминал и вообще напускал на себя таинственный вид, стоило Лотте лишь обмолвиться о других участниках проекта. Однако такая осторожность с его стороны на самом деле ее радовала. Да, это скорее хорошо. И, наверное, новая учительница балета тоже отхватит немалую долю внимания. Лотта решила, что основную часть фильма он посвятит ее балетным па. Сама преподавательница и ее юные студентки, в облегающих трико, А некоторые, может, еще и в балетных пачках. Ну да, Лотта отчетливо представляла себе это: снимать человеческие тела в движении. Дело намного более благодарное, чем попытка запечатлеть на пленке ее, лотты Бёк, разглагольствования. А преподавательница вокала, оперная певица с высокой грудью, учившая студентов глубоко вдыхать, задействуя при этом грудь и живот. И Лотта, к собственному стыду и раздражению, немного расстроилась от мысли, что в фильме «Таги Баста» ей самой отведена роль второго плана, эпизодическая. А, возможно, он вообще возьмет и вырежет все сцены с ее участием. Такой поворот ее не удивит. Все, забыли. Строго скомандовала она себе. Сосредоточься на важном. Надо дать студентам что-нибудь жизнеутверждающее от имени Брехта. Заснуть так и не получалось. Поэтому Лотта пошла проверить электронную почту. Из-за разницы во времени между Норвегией и Австралией, Мейлы от дочери часто приходили поздно вечером. Дочь писала их, вернувшись с работы. И действительно, дочка прислала сообщение. Она рассказывала, что собирается в отпуск и что от бывшего мужа одна головная боль. Словно забыв о заключенном при разводе договоре, он теперь настаивает, чтобы она и дети подстраивались под требования его новой девушки, у которой тоже имеются дети и договоренности с бывшим супругом. Выходит полная ерунда, потому что перед своей новой пассией муж хочет выглядеть заботливым и участливым. Но, естественно, они ведь уже целых четыре месяца встречаются. А расплачиваться за его заботливость должна она, потому что теперь ему вздумалось решать, когда ей отдыхать с детьми, а когда одной. Это при том, что она все распланировала в соответствии с их прежней договоренностью. Но и этот недоумок все испортил. Дочь писала, что написала бывшему мейл, но боится, что перегнула палку, и это письмо лишь подольет масло в огонь. Еще не хватало, чтобы он решил, будто она просто ревнует его к новой девушке, потому что дело обстоит совершенно иначе. Ей лишь хочется провести отпуск так, как она планировала. Дочь просила Лотту перечитать ее мейл бывшему и исправить его так, чтобы бывший, увидев его, не разозлился и окончательно не уперся. Лотта зажгла ночник, уселась в кровать, открыла приложение к мейлу и принялась читать, настолько погрузившись в написанные дочкой фразы, что все остальное перестало существовать. Долго ли она просидела за исправлениями, она не знала, да и какая разница? Лекций завтра у нее не планировалось, значит и вставать рано не надо. Закончив, Лотта напоследок пробежалась глазами по строчкам. Получилось вполне по существу, одновременно убедительно, но и мягко. С чувством глубокого удовлетворения Лотта отправила мейл дочери, погасила светильник и заснула, едва голова коснулась подушки. Когда Лотта проснулась, перед ней маячило готовое решение. Странно, что это не приходило ей в голову раньше. «Кавказский меловой круг!» Лотта отыскала книгу и лишь потом включила добрую, старую, то есть новую, но не современную, кофеварку. Полная оптимизма пьеса Брехта, иначе ее не назовешь. По крайней мере, Лотта такой ее запомнила, хоть и смутно, и надеялась, что, перечитав, не разочаруется. И ей не терпелось побыстрее налить кофе, отломить шоколадку и раскрыть книгу. К ее скромным утренним радостям Прибавилась еще одна, несоизмеримо большая. Грузия. Наши дни. В деревушке тишина. Но отчего же тогда вокруг столько вооруженных мужчин? Дворец губернатора выглядит мирно. Вот только почему же он при этом напоминает крепость? Потому что богачи и власти имущие боятся, что ковровщики с фабрики взбунтуются. «Совсем как те богачи и власть имущие», – подумала Лотта, «кто сейчас боится, что румынские попрошайки решат взбунтоваться и лишить их богатств». Но тут же поправила себя. В наше время богатые и власть имущие не особенно страдают от подобных страхов. Уж эти всегда выплывут. Это обычные люди боятся, что в страну хлынут орды бедняков. И ее студентам эти опасения тоже свойственны». Вскоре им придется доказывать свою конкурентоспособность на рынке труда, и многие из них наверняка обратятся на биржу. В их интересах, чтобы государство всеобщего благосостояния действовало должным образом. Может, студенты не станут принимать сторону ковровщиков? Может, ей следует выставить все таким образом, будто фабричные ковровщики с утра до поздней ночи гнущие спину, чтобы выжить, На самом деле мечтают выйти на сцену? Итак, ковровщики бунтуют. И что же происходит, когда изможденные, низкооплачиваемые бунтари нападают на дом ненавистного губернатора, у которого в конюшне бесчисленное количество лошадей, а на пороге постоянно отираются приживалы? Смута и кровь. Однако, когда власть захватывают слабые, сильным удается бежать. потому что у них есть деньги и связи. Когда обрушивается большой дом, он хоронит под руинами и маленькие. Те, кому не суждено разделить счастье власть имущих, разделяют их несчастье. Все так и есть. Но Лотта надеялась, что студенты сами додумаются до этой мысли. С другой стороны, ее задача как преподавателя – объяснить и растолковать, и подчеркнуть важность отдельных фрагментов. а к студентам факультета актерского мастерства действительно нужен педагогический подход. Лотта, несколько раз становившаяся свидетелем их бесед, пришла к выводу, что особенно сообразительными их не назовешь. Ну хватит, ее ждет Брехт. Губернатор казнен, а его жене советуют бежать. Вот только сама женщина всей серьезности происходящего не осознает. С богачами это часто случается, захотелось добавить лотти но она промолчала и губернаторша не желает бросать свои наряды поспешите кричит ей адъютант а она спрашивает вы что же думаете они нападут на меня, но почему наивная глупышка она даже не подозревает какую ненависть вызывает ее образ жизни у тех кого она не считала за людей она вообще ни хрена не понимает Она совершенно не замечает отчаяния обычных людей, и в этом похоже на современных представителей высшего класса в Англии, США и других странах. Но такими сравнениями ей, Лотте, разбрасываться не стоит, ведь сама она тоже принадлежит к высшему классу и тоже отчасти напоминает губернаторшу. Может одеться как губернаторша и продемонстрировать им эту убийственную иронию? «Что-то ты чересчур зациклилась на себе», — отругала она себя. «Твоя задача — рассказать про кавказский меловой круг, а не выставлять на показ свою убогую мораль, словно осознание ее уже достаточное для тебя наказание». В висках и кончиках пальцев пульсировала кровь. Но Лотта несколько раз глубоко вздохнула и продолжила рассказ. «Губернаторша убегает». прихватив бархатные платье и шелковые рубашки, но в спешке забывает своего грудного младенца. Здесь ее тянуло добавить драматизма. Беспомощное брошенное дитя, возможно, заливающееся слезами, и все в том же духе. Однако Лотта искушению не поддалась и, не отвлекаясь на чувства, продолжала. Ребенка находит служанка. Ее предупреждают, что бунтовщики... Во что бы то ни стало, попытаются отыскать губернаторского сына, наследника. Но служанка все равно забирает младенца с собой. Зовут служанку Груше. И тут Лотта с трудом удержалась от банальности, что-нибудь вроде «повинуясь голосу человечности». Но все же в последний момент просто процитировала текст. И как говорит сама Груше, она забирает младенца с собой, потому что он смотрит на меня так по-человечески. Но заботиться в таких условиях о младенце дело, разумеется, непростое. Мать-одиночка это поймет и примерит ситуацию на себя, подумала Лотта. Потом на сцену выходит певец и громко поет как раз об этом. Преследовать доброту чудовищно. Груше вынуждена бежать, но ни еды, ни крова не находит. Лотта надеялась, что студенты поймут, невзгоды, обрушивающиеся на голову груше, как две капли воды похожи на те, которые испытывают современные сирийские беженцы. Все вынуждены бежать от насилия и нужды. На постоялом дворе не остается мест для ночлега. Однако те, кто прежде жил в достатке, не могут сбить с себя спесь. Хозяин постоялого двора объясняет когда-то богатой даме, сударыня, «Вы понимаете, сейчас пристанища ищут столько беженцев, и поэтому непросто, и все в таком же духе», на что дама отвечает, «Мой милый, мы не беженцы, мы направляемся в горы, в свою летнюю резиденцию, только и всего. Нам не пришло бы в голову притязать на ваше гостеприимство, если бы мы так сильно в нем не нуждались». Боясь потерять имущество, богачи зовут полицию хотя полиции больше не существует отказаться от привычек нелегко хотя времена и меняются учти это лотта бег от событий пьесы ее отвлек телефонный звонок лотта увидела что звонит дочь и сняла трубку звонила дочь редко и уж никак не в такое время в австралии сейчас глубокая ночь дочка готова была лопнуть от ярости и вдобавок плакала Бывший муж и его новая пассия, о которой она уже рассказывала Лотте, прислали ей ответ на дипломатичный, написанный Лоттой, мейл. В ответе они писали, что собираются пожениться. А так как дети новой пассии – ровесники его детей от дочери Лотты, то и отдыхать они поедут все вместе. И дочке Лотты следует понять, что так будет лучше для всех, особенно для детей». Которых он уже предупредил и которые ждут, не дождутся этой поездки. Поэтому препятствовать их чудесному плану ее заставляют эгоизм и, возможно, капелька ревности. И все эти гадости он написал эдаким непринужденным и снисходительным тоном, но просто невыносимо. Лотта спокойно объяснила дочери, что бояться ей нечего. Бывший пускай себе пишет, что ему заблагорассудится. но у них имеется подписанный и заверенный договор, а значит, закон на ее стороне». Лотта сходу надиктовала дочке короткое письмо, адресованное бывшему мужу. Впрочем, продержавшаяся уже четыре месяца пассия тоже может с ним ознакомиться. Мэйл внятный и доходчивый, где в нескольких строчках объяснялось, что бывший муж – недальновидный придурок. «И лучше ему пойти и хорошенько выспаться», причем желательно вместе с новой пассией. Проговорили они целый час, но когда прощались, настроение у дочери заметно улучшилось, и Лотта чувствовала себя полезной. Окрыленная, она вернулась к Кавказскому меловому кругу. Гаруше решает добраться до брата, у которого хозяйство по другую сторону ущелья, но ее останавливают. Мостик хрупкий, встанешь на него, и он обрушится. Груше настаивает. «За мной гонятся латники. Мне нужно на ту сторону. Я должна дойти до брата». «Должна?» — переспрашивают ее. «Что значит «должна»? Удастся ли тебе то, что ты должна?» «Вот она, самая суть. Удастся ли нам то, что мы должны? А вдруг не удастся? Ведь если не получится осуществить то, что должен, то какая разница, должен ты был или нет?» Если эти сомнения обоснованы, то пьесы Брехта, в том числе и «Кавказский меловой круг», за который она сейчас хватается в надежде, что эта пьеса окажется более жизнеутверждающей, чем «Добрый человек из Сочуани и «Мамаша Кураж», проникнуты глубоким пессимизмом. И если она, Лотта, хочет говорить со студентами честно, то скрывать этот пессимизм нельзя, как бы тяжело студентам ни было. Но пьеса на этом не заканчивается. Брехт продолжает рассказ. Конечно, говоря, что груше должна, Брехт лишь хочет показать, что подобные фигуры речи, представления о том, что мы должны, связывают нас и мешают видеть другие возможности. Ну да, разумеется. Ей нужно научиться видеть. Это как искать грибы в лесу, пробормотала она. Высматривая белые, обычные рыжие лисички и ежовики, Лотта порой несколько раз проходила мимо целой колонии лисичек трубчатых, не замечая их. И лишь на обратном пути, не найдя ни рыжих лисичек, ни боровиков, ни ежовиков, она расстроенная смотрела вокруг совершенно другим взглядом. И тогда в глаза ей бросалась семейка трубчатых лисичек, будто рассыпанных среди кустиков черники, которые она уже успела прочесать. «Да, об этом можно рассказать студентам, вдохнуть в них оптимизм, потому что они тоже наверняка живут в плену ошибочных представлений о том, как они должны поступать, и представления эти мешают им видеть другие возможности». Лотта жадно вчитывалась в текст и вскоре к своей великой радости поняла, что для тех, кто хорошо себя вел, заканчивается все тоже хорошо. поскорее бы поделиться этим открытием со студентами». На этот раз с драматизмом она постарается не перебарщивать, если уж даже Тагибаст считает, что она перегибает палку. В свое оправдание Лотте захотелось сказать, что пробудить в студентах интерес к идеологическим драмам, таким как «Добрый человек из Сочуани» и «Мамаша Кураж», не стараясь при этом слегка очеловечить героев, бывает крайне сложно. но в Кавказском меловом круге, к счастью, множество добрых и жизнеутверждающих сцен, и Лотта намеревалась разобрать на лекции несколько таких эпизодов. И это подбодрить студентов. Каким именно словам принялась вспоминать Лотта, она прибегала, когда ей удалось успокоить и подбодрить дочь в начале разговора расстроенную и озлобленную. Возможно, это ей удалось потому что она воспринимала ситуацию серьезно, однако при этом позволяла себе шутки и иронию. Припоминая эту беседу с дочерью, Лотта вспомнила, что дочка рассмеялась после того, как Лотта назвала ее бывшего мужа ватным членом. Дочь сразу же рассказала об одном случае, когда бывший и правда повел себя как ватный член. Тогда Лотта, уцепившись за эту историю, добавила еще несколько сочных комментариев. Мысли и слова Лотты подпитывались рассказом дочери. Может, ее лекции чересчур серьезные, и в них слишком мало шуток и дурачеств? Но ведь нельзя шутить лишь ради смеха. Ладно, она попытается вовлечь студентов в беседу, так, чтобы они поделились собственным опытом. И может статься, усилия ее даром не пройдут, ведь пьеса, которую они будут разбирать, мало того, что легкая и веселая, но еще и проникнута оптимизмом. На следующее утро она встала пораньше, села в машину и, доехав до Маридаллена, направилась к камню и елочке, подзарядиться силами. Лотта лежала возле камня и елки, ощущая их безмолвное присутствие, надолго погрузившись в свою внутреннюю, бессловесную сущность и наслаждаясь этим. Ей было хорошо, потому что так она отдыхала. а еще потому, что когда слова возвращались, ей становилось легче произнести их, и радость от того, что мысли двигались в самых разных направлениях, росла. В такие минуты Лотте удавалось сформулировать то, что прежде не получалось, и какое же удовлетворение охватывало ее тогда. Да ведь именно это я и чувствую, именно это и думаю. Подобное удовлетворение она испытывала, обсуждая с кем-нибудь, что-то важное и запутанное. Когда ее собеседник говорил нечто, что неожиданно выводило ее из лабиринта размышлений. Как в тот раз, когда она по уши влюбилась в женатого мужчину, который назначил ей свидание в гостиничном номере, а под утро с улыбкой ушел во свояси, оставив лотту лежать там одну, словно в могиле. Тогда ее подружка сказала, «Мы не в игрушки играем». Как же Лотте сразу полегчало. Хотя выражения это повторяют довольно часто, сама ситуация предстала вдруг в новом свете. Ее мужчина играл в игрушки, а она нет. Впрочем, подобного чувства она уже давно не испытывала. Лотта медленно открыла глаза и увидела зайца. Навострив уши, он стоял посреди луга, и Лотта не осмеливалась моргнуть, боялась, что моргнет, «Испугнет зайца. Повреждена ли у него лапа? Нет, непонятно». Заяц долго стоял неподвижно и смотрел на нее, а потом все-таки прыгнул, но не от страха. Заднюю лапу он чуть подволакивал, однако уже не так сильно. «Доверие! Вот что нужно!» — подумала Лотта. Вернувшись в город, Лотта заехала домой захватить кое-какие вещи. и поехала в академию, где сделала копии двух сцен и песни, которой завершалась пьеса. Хотя план лекции у нее был, покорно следовать ему она не собиралась, лучше сампровизирует. На самом же деле Лотта боялась, что вообще никто не придет. Надо будет внимательнее следить за ними, стараться уловить в них то, о чем они сами лишь догадываются, чтобы потом растолковать им это. Мы не в игрушки играем. Тагибаст стоял возле двери с включенной камерой в руках. Впрочем, Лотти это было, что называется, до лампочки. Ее занимали вещи поважнее его фильма. Когда все собрались, а явилась вся группа. Видимо, такие чудеса сотворил с ними фильм Тагибаста. Лотта объявила, что пора приступить к третьей пьесе Брехта. Драматург написал ее в США. когда период его изгнания близился к концу», добавила она. Далее она быстро обрисовала сюжет. Бунт ковровщиков, суматоха, груше с младенцем. Затем Лотта рассказала о втором главном герое, деревенском писаре Аздеке, пьянице, зато честном. «Он случайно помогает переодетому нищим князю, который пытается спастись от бунтовщиков». Поняв, что помог проклятому Душегубу, Аздак отправляется искать судью, потому что считает, что совершил преступление и должен понести наказание. Без излишнего пафоса Лотта повторила слова Аздака. «Наступило новое время. Полицейских уничтожат начисто. Все преступления расследуют и вскроют. Где судья? Меня нужно осудить!» Латники указывают на повешенного. «Вот тебе, судья!» Прежнего судью повесили, народу нужен новый. И спустя некоторое время новым судьей становится АЗДОК. Его облачают в судейскую мантию, снятую с повешенного. И как же будет судить человек порядочный? Этот вопрос, похоже, студентов не волновал. Но Лотта предложила им, для лучшего понимания, разыграть несколько сцен. И они тут же очнулись. Лотта поделила присутствующих на две группы, дала каждой по сцене и, разрешив самим выбрать роли, сказала, что у них есть полчаса. Студенты разошлись по аудиториям. Тагибаст остался стоять, направив объектив камеры на Лотту. Она посоветовала ему снять студентов за работой, однако он с улыбкой возразил, студенты, без сомнения, потратят основную часть времени на борьбу за роли, в которых больше всего реплик. «Вы в них не верите, а зря», — упрекнула его Лотта, но сама почувствовала, что звучит это чересчур «Как у вас дела?» — спросила она, наверное, надеясь, что он отложит в сторону камеру. Впрочем, она сразу же поняла, что ему ничто не мешает откровенничать о своем отчаянии на камеру. Он же может просто взять и вырезать все те эпизоды, которые считает неприятными, или невыгодными для него самого. Она опять удивилась его поразительной власти и пожалела. Да, вновь, что согласилась участвовать в его глупом проекте. Но нет, она не станет переоценивать ни сам проект, ни свою роль в нем. Ко всему прочему, Лотта же договорилась сама с собой, что если благодаря ему она хоть немного больше поймет о своем предназначении преподавателя, то ее усилия того стоили. Она же именно этого и добивается. Понимание. Тагибаст что-то ответил, но она отвлеклась и не расслышала, досато нахлебавшись собственных мыслей. Можно, конечно, попросить его повторить, но тогда выдашь себя. Хотя Лотта тут же вспомнила о своем намерении быть таким же честным, как Аздак, и сказала «Простите». «Я задумалась, вы не могли бы повторить!» «Я так и понял», — ответил он и сказал, что говорил о съемках. «Снимать — это просто. Сложнее всего редактировать массу уже отснятого материала». Она сказала, что понимает его, и еще, что снова видела того зайца, и лапа у него подживает. «А откуда вы знаете, что это тот же самый заяц?» «Это же видно!» «И вы уверены, что он не притворяется?» «Зачем ему?» «Все притворяются», — сказал он. «Но не заяц же», — возразила Лотта. «Не станет же он притворяться, будто у него лапа болит. И это приятно». «Почему вы так уверены?» «Хоть Лотта уверенной быть не могла, она это чувствовала. К тому же мысль о том, что все вокруг притворяются, была невыносимой». «То есть, по-вашему, деревья тоже притворяются?» — спросила она. «Я бы не удивился», — ответил он. «И камни?» «Почему бы и нет?» «Потому что», — подумала она, но ничего не сказала, языком молчания связаны. Когда студенты вернулись, оказалось, что Тагибаст был прав. Основная часть времени ушла на распределение ролей. Поэтому объяснили обе группы. Они успели прочесть сцены лишь по одному разу. Лотта решила проявить снисхождение и сказала, что кастинг — дело важное. Те двое, кому досталась роль Аздока, а значит, больше всего реплик, бойко закивали. Первая группа разыгрывала сцену, действие которой происходит на улице, потому что юстиции полезен свежий воздух. Ветер задирает ей юбки, и сразу видно, что под ними. Хозяин постоялого двора утверждает, будто Батрак изнасиловал его невестку, воспользовавшись отъездом ее мужа, и требует, чтобы злодеи осудили. Однако Аздак быстро понимает, что охочая до любовных утех невестка сама была не прочь поразвлечься и разрешает конфликт с деревенской рассудительностью. Особенно актеры постарались с эпизодами, предшествующими сцене суда. Невестка резвилась на импровизированном сеновале в компании статного батрака, которого играл накачанный любимец всех студенток. Ради такого случая он даже снял футболку и оголился до пояса, к радости однокурсников. Получилось неплохо. Действие следующей сцены разворачивается в харчевне, куда Аздак время от времени заглядывает промочить горло. Как думала Лотта, Целью автора было показать, что Аздак судит справедливо, потому что знаком с жизнью простого люда, и ничто человеческое ему не чуждо. Подумав так, Лотта отругала сама себя за эту банальность. Тем не менее, студенты истолковали сцену иначе. Во время судебного процесса их Аздак то и дело прикладывался к бутылке, пьянел и нес околесицу. Студенты выставили Аздака на посмешище, а с задумкой автора, Насколько видела Лотта, это не совпадало. Впрочем, в стельку пьяный Аздак получился у студентов отлично. Когда студенты отыграли сцены и наградили друг друга щедрыми аплодисментами, Лотта сказала, что теперь они наверняка поняли, пьесы Брехта можно ставить и как комедии. Впрочем, подчеркнула она, судья Аздак пользуется любовью и уважением простого народа, потому что свои решения он обосновывает. и потому что с богачей он требует щедрой оплаты, а с бедняков берет сущую безделицу или вообще ничего. «Но вы этого не знаете», — примирительно проговорила Лотта, «потому что полностью текста вы не читали. А что же происходит дальше? Спустя пару лет обстановка меняется. Губернаторша с князем возвращаются в город. Губернаторша требует вернуть ей ребенка и нанимает нескольких ловких адвокатов, с хорошо подвешенным языком. У бедной же Груше помощников нет, и сама она говорит как простушка. «Как по-вашему, что с ней будет?» спросила Лотта, но никто не сделал даже попытки ответить. Студенты понимали, что это не вопрос, а своеобразный педагогический прием. Она приглашала студентов к беседе, вот только те молчали, и Лотта заметила, что порядком устала. «Итак...» «Губернаторша требует вернуть ей ребенка», — смело продолжала Лотта. «Но Груше не желает отдавать мальчика. Аздок по-прежнему занимает должность судьи. Он выслушивает обе стороны». Теперь Лотта задала вопрос, на который действительно хотела получить ответ. «Как, по-вашему, кому Аздок отдаст ребенка?» Но и на него никто не удосужился ответить. «Как считаете?» «Кого выберет близкий к народу Аздок?» — настаивала она. «Подумайте!» — не отставала Лотта, хотя сама боялась, что в голосе у нее зазвучит раздражение. Мать-одиночка нехотя пробормотала, что как бы там ни решил Брехт, лично она считает, что ребенка надо оставить у служанки. «Неплохо!» — похвалила Лотта. «Ну а Аздок-то как поступит? Иди сюда!» Она подозвала девушку, игравшую Аздока в первой сцене. Таня решительно вышла вперед. «И вы двое тоже!» Лотта показала еще на двоих. «Ты губернаторша!» Сказала она одной из них. «А ты служанка!» Она показала на вторую. Девушки послушно кивнули. Той, которой досталась роль Аздока, Лотта протянула кусочек мела и попросила нарисовать на полу большой круг. «Меловой круг!» Студентка нарисовала круг. «Становись вон там!» Лотта подвела губернаторшу к кругу с левой стороны. «А ты вот тут!» Служанка встала справа от круга. «И вот вам ребенок!» Она вытащила из сумки старую дочкину куклу, которую нашла в подвале, и велела обеим девушкам взять куклу за руки с двух сторон. «Тот, кому удастся перетянуть ребенка к себе, его и получит!» «На старт!» «Внимание! Марш!» И студентки принялись тянуть и дергать, пытаясь вырвать куклу из рук соперницы. Остальные были в восторге. Еще бы! Настоящая драка, в которой побеждает сильнейший, а участницы, подогреваемые соревновательным инстинктом и криками болельщиков, все тянули и дергали. «Не забывайте, это живой ребенок!» — кричала Лотта. «Давай, давай!» орали одногруппники. «Давай, тащи, Тонья! Давай, Фредрика, вперед!» Совсем скоро кукла затрещала по швам, и из нее полез синтепон. А потом и рука оторвалась. Одна из студенток стояла, зажав в руках кукольную руку, а другой досталось однорукое туловище. Обе девушки растерянно смотрели на Лотту, не понимая, кто из них выиграл. «Вы что, не понимаете?» тянула сказать Лотту, но назидательного тона она во что бы то ни стало хотела избежать. «Вы что же?» выдавила она. «Не понимаете? Ребенок погиб!» Она всхлипнула. Они посмотрели на куклу. «Это ж просто старая кукла! Да, да!» Лотта опустилась на стул и закрыла лицо руками. «О, господи!» расстроенно выдохнула она. Заметив, что внимание студентов переключилось на нее, они чувствовали, что она вот-вот сорвется. «Мне так не хочется объяснять каждую мелочь», — сказала она. «Но, похоже, вам нужно все разжевывать». «Или...» — поправилась она. «Вы хотите, чтобы я сделала вывод за вас? То есть вы? Сейчас можно прибегнуть к этому слову. Перекладывайте ответственность на меня?» «Избегайте ответственности, которую понесли бы, высказавшись самостоятельно!» «Ну что ж, придется мне еще раз все разжевать!» Лотта надеялась, что Тагибаст поймет. Она выбрала именно эти слова из необходимости. «Представьте себе!» — проговорила она и для разнообразия добавила. «Опять же надеясь, что от внимания Тагибаста это не укроется!» «Вдумайтесь!» «А что, если бы это действительно был живой ребенок? И служанка этого ребенка любит. Тогда она наверняка выпустит его руку, чтобы не причинить ему боль, верно?» «В пьесе именно это и происходит. Но из вас никто отпускать не пожелал, потому что вам главное выиграть», продолжила она. «Ребенок вас не волнует, никого. Даже ту, кто играет женщину, которая в свое время его спасла». В пьесе служанка выпускает руку ребенка. Аздок просит их снова схватиться за ребенка и тянуть его. И снова губернаторша выигрывает, потому что служанка боится причинить ребенку боль и выпускает его руку. Тогда Аздок объявляет, что ребенок принадлежит той, которая заботится о нем. Истинная мать, та, кто ведет себя по-матерински, а значит служанка. Ясно вам? Они опасливо закивали. Не кивала лишь девушка, игравшая служанку. Она сидела, опустив голову и покраснев до корней волос. Тагибаст, которому, видимо, чего-то не хватало, подошел ближе, чтобы снять крупным планом ее лицо. Девушка вскочила и выбежала из аудитории. Ее подружки серьезно переглянулись, встали и последовали за ней. А потом встали и парни. Лотта осталась одна. Перед ней лежали конспекты, согласно которым занятие надо было закончить рассказом о городском празднике, устроенном в честь судьи Аздака. Лотта это придумала, чтобы студенты приободрились. Пьеса Брехта, заканчивающаяся празднеством, была выведена в блокноте. А еще, что надо раздать им странички с последней песней из пьесы. Она специально наделала копии этой песни и говорилась там, что все хорошее должно принадлежать тому, кто этого достоин. Потому что, — сказала бы она студентам, не покинь они аудиторию настолько внезапно, руководствоваться такой моралью намного полезнее, чем считать, будто стать хорошим невозможно. Тагибаст снял ее сидящей перед стопкой листочков с заключительной песней «Листочков». которые она так и не раздала. «Вы еще здесь?» Медленно проговорила она. Не отрываясь от камеры, он кивнул. «Продолжайте, не смущайтесь!» Сказала она. «Постарайтесь все заснять! Вперед! Теперь у вас есть то, чего вам не недоставало!» Не обращая на него внимания, Лотта выбросила в мусорное ведро непригодившиеся листочки и вышла в коридор. Дверью она громко хлопнула. Давай ему понять, что идти за ней вовсе не обязательно». Выбежав из школы, Лотта спустилась к реке, села на скамейку и закрыла лицо руками. Как поступить дальше, не придумывалось. Она где-то читала, что жить надо, стараясь принимать доставшееся на твою долю безумие. Бежать от него нельзя. А она? Она собралась сбежать от смятения. И как же тогда быть с доверием? Ведь Лотта сама убеждала Таги Баста, что действительность нужно встречать, доверяя ей. Она даже вообразила, будто такое доверие свойственно и бессловесному зайцу, убежденному, что лапа у него заживет. «Ну ладно», — сказала она смятению, — «приходи, я приму тебя. Выдержу и выслушаю все то, что ты скажешь мне». И ей стало легче, по крайней мере, если сравнить... с недавним ее состоянием, когда она пыталась просто тихо переждать тревогу. Дыхание постепенно наладилось, и Лотта поняла, сколько сил тратила на то, чтобы отвлечься. «Открыться смятению — это подвиг», — подумала она. Она, наконец, встала. Возвращаться домой, в дом, который красовался на берегу реки, не хотелось. Хоть солнца и не было, Лотта надела солнечные очки, и пошла прогуляться. Неожиданно она увидела, что забрела на улицу Бломангатта. На тротуарах и тропинках вдоль реки было полно народа. Они шли пешком и катили на велосипедах, прогуливались с собаками и толкали перед собой детские коляски. И, судя по всему, от внутренней борьбы не страдали. Впрочем, возможно, они лишь притворялись. Находиться в одном с ними мире Лотти казалось невыносимо, и она метнулась к пабу, одному из самых злачных в окрестностях и с довольно скверной репутацией. Как раз поэтому прежде она сюда не заглядывала. Там, на порядочном расстоянии друг от друга, сидели лишь несколько видавших виды мужиков. Они сосредоточенно смотрели в свои пивные кружки, будто где-то там, на дне, скрывалась тайна смысла жизни. Хотя, будь это правдой, Лотто не удивилась бы. Бомжа она тут не увидела. Похоже, даже эта забегаловка была ему не по карману. Но если бы он тут оказался, Лотта постаралась бы заговорить с ним. Может, статься от беседы с честным бродягой эдаким аздоком. Ей бы полегчало. А ты пригласи румынскую нищенку, насмешливо предложила она себе. Хорошо, что у нее сохранилось чувство юмора. Подошедшую к ее столику официантку Лотта, опустив голову, попросила принести бокал вина. Залпом осушила его и попросила повторить. А спустя несколько минут кровь будто бы сбавила свой ход, а покалывание в пальцах прекратилось. Лотта вытащила ручку и лист бумаги и написала. «В чем проблема?» Она долго сидела, рассматривая эту написанную ее же рукой фразу. В том, что ей не удается заинтересовать студентов театрального отделения драматургии Брехта? Нет. Дело в чем-то еще. Проблема более глубокая. И тут, напротив, вырос вдруг Тагибаст с камерой в руках. Перед глазами у Лотты поплыло. Она вырвала камеру из его рук, как она заметила, довольно слабых рук. И, направив камеру на его бледное, слегка ребяческое, и сейчас ужасно напуганное лицо, Лотта положила камеру на диванчик рядом. Чтобы достать ее, Тагибасту пришлось бы перегнуться через стол, однако он остался стоять на месте. Случись это днем или неделей ранее, не говоря уж о паре месяцев, и ее собственные поступки напугали и поразили бы ее. Но не сейчас. То, что было прежде, было не в счет. Его проект глупый и поверхностный, она в него не верит. Об этом Лотта сказала прямым текстом, и тогда Тагибаст -то быстро наклонился, схватил камеру и выскочил за дверь. В конце концов, она собралась силами и, скрипя сердце, отправилась домой. Почему, интересно, это называется скрипя сердце? Дома Лотта забралась в постель и собиралась выключить телефон, намереваясь больше никогда его не включать. когда получила сообщение от Тагибаста. «Я верю в то, что вы говорите, даже когда это эгоистично, излишне политкорректно и пафосно, когда это чересчур назидательно и авторитарно, и в вашу фальшивую искренность я тоже верю, и когда вы врете, я и тогда верю вам, я верю в целостность вашего образа». Его наглость, Словно бы выгнало смятение, которое Лотто вознамерилась было безропотно принять. Оно исчезло и в голове прояснилось. Он, значит, возомнил, будто раскусил ее и бросился ее анализировать и одновременно утешать. Говорил с ней вроде как по-взрослому, учил ее как ребенка, но обликая слова в заботу. Ей что, поблагодарить его теперь? Ведь он, оказывается, верит в нее. хотя и демонстрировал, будто на самом деле считает все ее действия глупостью. Ей хотелось послать его подальше. Но что, если он тогда заснимет на камеру ее сообщения? И Лотта подумала, что именно этого он и добивается, но естественно. Он по-прежнему считает, что ему чего-то недостает и хочет вывести ее из себя. В кино такое отлично смотрится, но уж нет. Такого удовольствия она ему не доставит. Хорошо бы вообще отказаться от участия, но и этого нельзя, иначе Тагибаст решит, будто получил то, чего ему не хватает. Побыстрее бы все закончилось, хорошо осталось недолго. Лотта снова прокрутила в голове встречи с ним и опять не обнаружила ничего компрометирующего себя. Лекциями она, как правило, гордилась, пускай даже в последних Все шло не совсем по плану. Однако в этом виновата не она одна, а еще и студенты, зацикленные на сексе и выпивке. И Таги Баст, очевидно, полагает, что ему чего-то недостает. А, следовательно, у него, вопреки ожиданиям, не получилось отразить в фильме свой критический взгляд. Но с чего она решила, что он задумал снять критический фильм? Напрямую он ничего такого не говорил. Но Лотти... Это казалось очевидным. Когда хочешь показать что-нибудь новенькое, а амбициозные студенты режиссерского факультета этого и хотят, проще всего бывает найти недочеты или ошибки в каком-нибудь уже существующем, общепризнанном порядке. Истории неизвестны учителя и наставники, которые не знали бы критики со стороны представителей более юных поколений. Достаточно вспомнить Сартра. И та встреча у реки, Получилась вполне себе милой. И прогулки по лесу тоже. А еще она угостила его бутербродом с деликатесными вешенками. А как же ее сегодняшняя выходка в пабе? На камеру она вряд ли попала. Все-таки Лотта вовремя сориентировалась. И со стороны может показаться, будто действовала она, защищаясь. Сейчас в конце уже поздно давать задний ход. Надо лишь вести себя с достоинством. Пересилив себя, Лотта отправила в ответ Тагибасту и Модзи, поднятый вверх большой палец. Она легла, думая, что если ей не удастся заснуть, то можно будет хорошенько обдумать то, о чем она размышляла днем, о соотношении слов с отчаянием, доверием и смятением. Наконец она заснула и спала долго и крепко, однако на следующее утро все равно чувствовала себя вымотанной. как бывало в юности, когда Лотта бегала марафоны. Единственное, чего ей хотелось, это спать и спать. И желательно, чтобы ей приснился сон, который можно записать. От этого ей всегда становилось легче. Ни лекций, ни встреч у нее не планировалось. Она могла полностью отдаться усталости и остаться в постели. Неплохо бы взять палатку и спальный мешок, поехать в лес и улечься там прямо на мох. но мысль о том, чтобы сесть за руль или трястись в автобусе, была невыносимой. Сама себе Лотта сказала, что она уже много лет трудится, каждый день ходит в Академию искусств, и неважно, есть у нее лекции или нет. Она сидит там за компьютером или просматривает стопки документов. Почему бы не отдохнуть пару дней? Это будет полезно и для тела, и для души. Лотта провалялась в постели все выходные, а в понедельник позвонила в академию искусств, сказала, что заболела, и еще целый день не вылезала из-под одеяла. Старая приятельница Лотты по университету, с которой она редко виделась, потому что та жила в другом время от времени страдала таким тяжелым психическим расстройством, что ее клали в психиатрическое отделение. В последний раз они встречались примерно год назад, и по обыкновению обсуждали серьезное. Подруга была интересной собеседницей и смотрела на вещи совершенно иначе, чем Лотта. И нередко Лотта задавалась вопросом, не объясняются ли эти удивительно здравые подружкины размышления ее психическим диагнозом. Или подобные мысли появляются у нее из зависти? Приятельница так необычно подходит к важным вопросам, что Лотте хочется подвести под этот диагноз, чтобы завидовать меньше? Такая мысль пришла Лотте в голову сейчас, когда она лежала под одеялом. Но еще она вспомнила кое о чем поважнее. В последний раз они встречались на вокзале. Подружка была восла проездом и обсуждали миф о Сизифе Альбера Камю, который подруга собиралась поставить на сцене. Сама идея была дикой и провокационной. Показать зрителям, как Сизиф затаскивает на гору камень, а тут скатывается вниз. Снова и снова, в одном бесконечном повторении, чтобы зрители поняли, что Сизиф, по утверждению Камю, счастлив. Однако перед той встречей Лотта забежала в обувной магазин в торговом центре Бюпортен и как раз попала на распродажу. Она присмотрела там пару туфель, которые хотела бы купить, но времени у нее не было. Они с подружкой пошли в ресторан «Эгон». Подружка курила. поэтому столик выбрали на улице и обсуждали там, как лучше поставить миф о Сизифе на сцене. А Лотта все никак не могла выкинуть из головы ту пару обуви. Отвлечься не получалось. Когда до закрытия магазина оставалось десять минут, она прервала увлеченную собеседницу и робко сказала, что ей хотелось бы успеть до закрытия в магазин, купить туфли. Лотту душил стыд. Еще бы! Разглагольствуя о Сизифе, она тайком поглядывала на часы, и причиной тому была пара туфель. Приятельница бывала резкой, и Лотта уже приготовилась выслушать назидательную проповедь. Тем не менее, подружка охотно поднялась и пошла в магазин вместе с Лоттой. Они зашли внутрь. Лотта примерила туфли и быстро решилась на покупку, чтобы не задерживать подружку. Та заехала в Осло совсем ненадолго. поэтому таскать ее по магазинам вовсе ни к чему. Пока продавщица ходила на склад за туфлями, Лотта показала подружке, чтобы та не скучала, другую выставленную на распродажу обувь. А когда Лотта оплатила покупку, подружка сказала, что нашла пару ботинок, которые хотела бы примерить, не против ли Лотта. Лотта была не против. Приятельница примерила правый ботинок и прошлась по магазину. чтобы понять, как он сидит на ноге. Затем она надела и левый и прошлась еще раз, уже в обоих ботинках. Она спросила, нравится ли Лотти, И Лотта ответила, что ботинки отличные и, похоже, очень практичные. Подружка согласилась. Она опять прошлась по залу, одновременно рассказывая Лотте и доброжелательной продавщице о своих ощущениях. После чего поинтересовалась у продавщицы «Стоит ли этим ощущениям доверять?» Продавщица ответила, что «да». Доверять стоит. У нее самой тоже есть совершенно такие же ботинки, и для прогулок они незаменимы. На это подружка Лотты сообщила, что почти каждый день подолгу гуляет. Но «Ну, тогда удобнее этих ботинок вам не найти», сказала продавщица. Еще несколько хвалебных отзывов, и дело было решено. Выходя из магазина, «Приятельница поблагодарила Лотту за то, что та привела ее сюда!» «Как хорошо, что ты привела меня сюда!» — воскликнула она. «Просто замечательно, Лотта! Спасибо тебе!» Будто поход в магазин был гвоздем всей недолгой программы ее пребывания в Осло. И Лотта вновь принялась ломать голову. Может, подружка сказала так, чтобы развеять смущение Лотты от того, что, обсуждая сизифа, Она думала о туфлях. А может, подружка вообще сказала это с издевкой? Однако сейчас, проведя несколько суток в кровати, Лотта поняла, что для некоторых купить пару ботинок было задачей почти непреодолимой, как психологически, так и физически. Что Лотта, сама того не подозревая, помогла подруге. Возможно, та уже давно собиралась купить новые ботинки, потому что подметка на старых отошла. но для этого ей пришлось бы идти в магазин, выбирать из сотен выставленных на полке пар одну, просить продавца принести ей обувь нужного размера, а потом еще и на глазах у продавца снимать свою старую обувь, такую удобную и родную, и выставлять на всеобщее обозрение носки, возможно, даже с дыркой, втискивать ногу в новую обувь и пытаться в ней пройтись, когда вокруг полно посторонних, незнакомых людей. Занятие невыносимое и утомительное. Лотта же помогла ей решить такую простую и необходимую задачу, как покупка новой обуви. Все мы ходим по земле, и каждому нужна обувь. Таги Баст не давала себе знать. Зато дочка написала, что после написанного Лоттой мейла бывший муж пошел ей навстречу и согласился изменить планы на отпуск. Дочь горячо благодарила ее. Советы Лотты действительно помогли. Лотта встала, включила кофеварку и зашла в туалет. А выйдя оттуда, по старой привычке вытащила почту. В почтовом ящике она обнаружила флаер с логотипом Академии искусств. Приглашение на показ фильма «Таги Баста». «Забастовка?» Брехт и бег. Про других преподавателей там ничего не говорилось. И что это значит? Преподавательницу балета и всех остальных он в фильм не включил? В флайере, который она сейчас держала в руках, ни словом не упоминались ни Фоссум Хансен, ни Ховик, ни Банк. Только Брехт и Бёк. Неужели речь пойдет лишь о ней? И почему тогда он не предупредил ее об этом? Наверное, Тагибаст, обрабатывая весь гигантский отснятый материал, в котором он, по его собственному признанию, едва не утонул, понял, что придется чем-то крупно пожертвовать. Она и сама нередко давала такой совет студентам. Как часто студенты мучаются, не желая сокращать текст, созданный с величайшим усердием, и считая такой поступок чуть ли жестокостью. В то же время стоит им сократить пять или даже семь предложений до одного, как вдруг в общей неразберихе, начинают проступать вполне разумные выводы, а работа приобретает стройность, и тогда студенты перестают бояться сокращений. Видимо, нечто подобное случилось с Тагибастом и его фильмом. Пять преподавателей оказалось чересчур много для такого коротенького фильма. Насколько Лотта помнила, на подобные проекты отводится всего двадцать минут. И, по-видимому, лесными сценами он жертвовать не решился. Благодаря небу и свежему воздуху они наверняка выгодно разбавляют бесконечные кадры, сделанные в стенах школы искусств. Даже балетный зал, пусть просторный, на экране наверняка выглядит довольно тесным. В четверг в семь вечера. Видимо, пока она лежала под одеялом, Тагибаст сам бросил флаер ей в почтовый ящик. В четверг в семь вечера. Мероприятие? которым отводилось вечернее время, считались более интересными, чем те, что проходили днем. Тех, кто сподобился дойти до Академии искусств после работы, положено награждать. И если фильм «Тагибаста» решено показать вечером, значит, руководство Академии ознакомилось с фильмом и сочло его вполне достойным, чтобы зрители потратили свой вечер на просмотр. Показ будет проходить в одном из больших залов, Следовательно, администрация рассчитывает, что народу явится немало. Об этом Лотта думать не желает, но на просмотр она пойдет, это точно. Она по-прежнему сидела дома. Ей пришлось отменить одну встречу, наверное, не последнюю. Лотта чувствовала себя скорее утомленной, чем расстроенной. Однако усталость не помешала ей проверить несколько заданий и составить списки литературы на следующий семестр. Когда она забывала заглавие книги или год издания, то просто заходила на сайт Национальной библиотеки. Бежать в Академию искусств и рыться там в книгах для этого вовсе не обязательно. Все-таки работать из дома не так скучно, как она боялась. Сколько, оказывается, она тратит сил на общение с другими людьми, а ведь прежде она этого не осознавала. И как хорошо не выбирать одежду, не краситься. не смотреться в зеркало и особенно не стоять перед камерой.